Часть 33. Рик спал беспокойно, пробираясь сквозь потоки неясных, струящихся вокруг него снов. Этот про море, этот про лес, а тот из самого детства, про воровство огурцов с грядки соседа. Удержать сон не удалось, но Рик узнал его. Эх, детство! Каждый день солнце, леденцы – радость, мороженое – Уже праздник, и никакой Сахелы, ни пол Барбоса. Рик спал, но ощущение какого-то странного беспокойства все ближе подбиралось к нему. Может, это таракан на подушке или сороконожка на полу? Опять Моррут не дорабатывает. Рик вздохнул и повернулся на бок. Нет, не полегчало. Что-то определенно мешало, что-то беспокоило. Рик открыл глаза, но еще не проснулся и просто бессмысленно пялился в ободранную стену. Решить проблему во сне не получалось. Нужно было просыпаться. Музыка пронеслась в голове Рика, и он резко вскочил. Прислушался, встряхнул головой и спустил ноги на пол. Музыки не было. Той самой, которая то ли «Синдерелла», то ли «Дядя Джонсон возвращается». Для кого-то музыка пустяк, танцевальная мелодия. Однако под эту музыку Рик каждое утро выныривал из своих путешествий по вымышленным мирам. А вымышленным ли? Иногда они казались ему реальнее того реального, в котором он просыпался и шел на работу в старый ангар. И вот теперь этой музыки нет. Рик здесь, дощатый потолок здесь, скрип досок. И почти ясственное присутствие художника Карлоса. Вон оно. Даже труха сыплется. Танцует он там, что ли? Но как без музыки, даже если есть дама? Рик легко представил себе даму, с которой мог танцевать Карлос. Он и раньше мог ее представлять. Но сегодня она была постарше. И платье на ней не желтое, в черный горошек, как в прошлый раз, а от цвета вишни. Ну и поплотнее она, конечно. Одно слово, зрелая женщина. Откуда он их только берет, этот портретист, в половине седьмого утра? Рик встал, постоял возле кровати, ожидая, что почувствует тошноту или какие-то другие недомогания. Однако ничего страшнее обычной утренней жажды, такой нестерпимой и беспощадной, что хотелось выпить скатерть со стола, не ощутил. По правде говоря, скатерти на столе и так не было. Зато рядом с пустым графином, с треснутым горлышком, стояла упаковка легкого пива «Банвазия Лайт». «Ничего себе утречка!» – произнес Рик слух. Его повседневный уклад рушился на глазах, что не могло ему понравиться. Сначала исчезла музыка, потом исчезли утренние недомогания, и теперь вот это – Пиво вместо теплой воды с осадком. «Откуда здесь пиво?» – спросил Рик и, подойдя к столу, постучал пальцем по металлической банке. «А может, это наживка? Вдруг где-то за окном его королит снайпер?» «Стоп, приятель!» – скомандовал себе Рик. «Ты никому не нужен и никто не станет за тобой охотиться. Никто. Ни одна сволочь, даже ради шутки». Успокоив себя таким образом, он откупорил банку пива и с удовольствием его выпил, хотя оно оказалось перегазированным и теплым. Наверху хлопнула дверь. Карлос сбежал по деревянной лестнице. «А, портретист!» – воскликнул Рик и в одних шортах выскочил на крыльцо. Карлос со своим неизменным раскладным мольбертом шел к небольшому сарайчику, в котором у него стоял мотоцикл. Сарайчик был неслыханной привилегией и сдавался домовладельцам за дополнительную плату солидным жильцам, коими в его глазах и являлся Карлос. «Нашим не сдаю», – отвечал он на все просьбы о сдаче сарайчиков, которых у него было по два на каждой из трех Каприочи. «Вы там обязательно притон устроите, наркоту складировать начнете, а потом люди Флавио его сожгут». В «Прошлый раз тоже обещали, что все будет хорошо. И что? Сгорел, сарайчик? Сгорел!» Сняв наборный замок, Карлос выкатил своего коня на утренний воздух. И казалось, что этот конь вовсе не мотоцикл, а электроскутер. «Карлос!» – позвал Рик, спускаясь по ступеням. Художник обернулся и расширил глаза от удивления. Помятый, как обычно, сосед, был обклеен какими-то бумажками – как тумба обрывками афиш. Доброе утро, Рик. Привет, Карлос. Слушай, у меня к тебе вопрос. Ты куда музыку подевал? Музыку подевал? Переспросил Карлос и огляделся, надеясь увидеть кого-то, к кому можно обратиться за помощью. Но было еще слишком рано, а местные любили поспать. Послушай, каждое утро в половине седьмого ты заводил музыку. Что-то вроде детской такой, как на утренниках в школе. «Я по утра музыку не включаю, Рик», – осторожно возразил Карлос. Соседа он откровенно побаивался и считал неадекватным, поскольку часто слышал, как по ночам снизу доносились и душераздирающие крики, среди которых можно было различить слова «Уйди, Зенон, или поплатишься!», а в другой раз «Меченосец прибыл в заданный квадрат». Разрешите приступить к бомбометанию? Ну, как же не включаешь, Карлос? Только сегодня не было. Обычно каждый день в половине седьмого. Рик, вы что-то путаете. Я... ну да, я включаю музыку. Но не в половине седьмого, а в три часа ночи. Мне так лучше пишется, понимаете? А что за музыка? Детская песенка, тут вы правы. «Называется «Цветы и грибочки».» «Цветы и грибочки», — повторил Рик. «Так что в половине седьмого вы под нее никак не могли просыпаться. Разве что в три часа ночи». «Нет, нет», — покачал головой Рик. «А женщина? Ее тоже не было». «Какая женщина?» — переспросил Карлос и судорожно сглотнул. «Но ты ведь танцуешь по утрам с женщиной, правильно?» Эм... Карлос смутился. «Ну, я только представляю, что это женщина. А на самом деле...» «Что на самом деле?» «На самом деле это стул. Ты танцуешь со стулом?» «Да», подтвердил Карлос, смущаясь еще сильнее. «И без музыки. Я танцую на счет. Как это...» «Раз, два, три. Раз, два, три». «Понятно». Рик вздохнул. Музыки, будившей его последние два года, оказывается, не было. Женщины, с которой танцевал Карлос, тоже. Только стул и ничего больше. Рик повернулся и побрел к своему крыльцу. «Эй, постойте. Постойте, у меня к вам тоже есть один вопрос». Рик остановился. И повернулся к Карлосу, у которого сразу испарилась вся его решительность. «Что за вопрос?» «Ну, я... я хотел вот что спросить у вас, Рик. Посмотрите на себя. Посмотрите, как вы выглядите. Ради чего вы живете? Есть ли у вас цель в жизни?»